Глава четвертая. Я пожала плечами. Ничего особенного в моей биографии нет. Училась в школе, хорошо знаю немецкий язык. Высшего образования у меня нет, потому что умерла мачеха и пришлось зарабатывать на жизнь. «И где вы работали?» Мне стало смешно. «Вначале в метро, мастером машинного управления». «Кем?» — удивился Федор. «Машинистом?» «Нет, конечно, уборщицей. Просто в подземке так красиво зовут поломоек. Потом чистила ковры в доме моделей. Всего и не перечислить. Впрочем, могу принести трудовую книжку. Последние годы преподавала немецкий частным образом детям. А кто ваши родители?» Мать была осуждена и давно умерла. Отец тоже сидел. Но сейчас ведет себя вполне прилично. Работает в фирме, производящей мебель. «Он женат вторым браком». «Вы сами замужем?» «Мой супруг Олег Куприн — милиционер». Федор сморщился. «Не пойдет. «Что?» Все. «Что именно?» «Ну, ваша биография». «Почему?» «Муж-милиционер есть у Кати Троновой». «Да, очень интересно. А почему у меня его не должно быть?» Фёдор скорчил гримасу. Отец-уголовник у Лёхи Королёва. Там мы вообще построили рекламную кампанию на том, что Лёха родился на зоне. Очень здорово вышло. А теперь появляетесь вы. Да, придётся думать над новой анкетой. И он принялся сосредоточенным видом постукивать остро отточенным карандашом по клавиатуре компьютера. «Но почему у меня не может быть мужа милиционера?» Тихо удивлялась я. Федор снисходительно улыбнулся. «Потому что рекламная кампания Кати Троновой строилась на том, что ее супружник, кстати, он простой преподаватель Академии МВД, рассказывает женушке самые-самые-самые классные случаи. А теперь еще и ты с ментом. Мы что, издательство Прилегавки?» Я отметила, что парень перестал выкать и вздохнула. «Господи, как же повезло этой Кате! Мой Олег...» хоть и настоящий майор, заваленный по брови уголовными делами, никогда ни о чем не рассказывает, прямо слова не выдавишь». Федор вытащил из футляра трубку. «Катькин Иван Олух. Максимум, что он способен растрепать, это то, какое пиво продают в киоске возле дома. Наверное, твой муж хороший профессионал. Но одна писательница, жена мента уже есть, второе не надо, ясно?» «Вы меня выгоняете?» — испугалась я. Федор сосредоточенно раскурил трубку. «Не блажи. Кто же выставит за дверь пишущего автора? Надо просто крепко подумать. Ясно одно. Мужа надо менять. И вообще, зачем он тебе?» «Кто?» — растерялась я. «Муж. Предлагаете развестись?» «Нет, конечно», — хмыкнул Федор. «Просто придумаем новую биографию». Ну, допустим, ты дочь рано умерших родителей. Отец всю жизнь провел в Африке, он изучал там местные племена и в результате сгинул в диких джунглях. «Джунгли, кажется, не на этом континенте», — Робка заметила я. «Погоди, это я так, к примеру. До 15 лет ты воспитывалась в деревне Мамбо-Тонго. Свободно владеешь наречием кумба». «Про такое я даже не слышала». Федор хихикнул. А его и нет. Только кто сумеет проверить? Не перебивай. Потом твои родители поехали на охоту на слонов и погибли. Ты вернулась в Москву. Здесь можно рассказать о бедах. Денег нет, помочь некому, пришлось мыть полы. Народ такое любит. Люди вообще тащатся от чужих неприятностей. Может, сделать из тебя инвалида? На всякий случай я отодвинулась от его стола. «Ей-богу, парень, похоже, сумасшедший». «Но потом», — тарахтел Фёдор, «потом, однажды ночью, тебе приснился покойный отец, который начал диктовать криминальные романы, и жизнь заиграла яркими красками, потому что папенька не только наговорил книгу, а еще и посоветовал обратиться в самое лучшее на свете издательство «Марко». «Усекла?» «Ну, и вообще ты вся такая в перьях». Я вновь на секунду потеряла дар речи. «В чем?» «Ну, одеваешься экстравагантно, куришь сигареты с монштуком, спишь на полу, привыкла в Африке. Питаешься фруктами, ананасами, бананами, манго и коакоа. -коа. «А что это такое коакоа? коа «Понятия не имею», — заржал Федор. «Тебе лучше знать, кто из нас вырос в диком племени. Сама понимаешь, муж-мент сюда не катит». «Ладно, ступай домой. Завтра в пять жду у себя. Имей в виду, у нас в отделе шесть человек. Слушаться надо всех». «Но зачем весь этот спектакль?» Я попробовала слабо сопротивляться. «Почему бы мне спокойно не жить Виолой Таракановой?» «Ариной Виоловой», — поправил Фёдор. «Детективы пишут не Виола Тараканова, а Арина Виолова». «Так вот, мой дружочек, твоя биография неинтересна». «Никому не нужна. А мы должны возбудить любопытство, заставить людей шептаться. Вы слышали, виолова -то. Вследствие этого вырастет тираж твоих книжек. Мы хорошо заработаем, выплатим тебе отличный гонорар. Ты купишь мужу-менту личное отделение милиции». Фёдор расхохотался. Я смотрела на него во все глаза. «Ладно». Парень стал неожиданно серьезным. «Пошутили и будет» значит, завтра в 17.00 познакомим общественность с концепцией твоей рекламной кампании. Вызову-ка я сюда Сысоева и сам дам ему первое интервью. А ты завтра купи газетку «Сплетник», полюбуешься. Главное, что я понял, ты хочешь стать известной и готова помогать нам». В полном обалдении я выпала на улицу, добрела до метро и уставилась на новенькую экспресс-газету через всю обложку шел огромный красный заголовок. «Смолякова глушит коньяк бочками. Известная писательница топит страх в алкоголе». Чуть ниже виднелись синие буквы. «Певца Марио ограбили. У парня сперли коллекцию тараканов, которые он собирал с детства». «Я купила газету, спустилась в метро и принялась перелистывать страницы». Честно говоря, до сих пор я считала, что люди искусства просто не умеют себя вести. Ну, звездит у них в голове. Поэтому устраивают скандалы в ресторанах и гостиницах, без конца меняют партнеров и заводят в качестве домашних любимцев аллигаторов. Но сейчас мне в голову неожиданно закралась иная мысль. Что если у них есть такие Федоры, которые придумывают рекламные трюки? Может, на самом деле певцы, артисты и музыканты — тихие люди, любящие по вечерам смотреть телек? К Вике Виноградовой я хотела поехать утром, но, проснувшись, обнаружила, что таинственным образом во сне получила насморк и кашель. Термометр равнодушно показал 37,5. Представляете, как я обозлилась, сообразив, что теперь придется просидеть пару или тройку дней дома. Визит пришлось временно отложить, и сидеть над кастрюлей с горячей картошкой, осторожно вдыхая пар. К веке я попала только через несколько дней. Утром я, правда, попыталась посидеть за письменным столом и даже лихо написала еще одну фразу «Кругом стояли лужи». Теперь текст выглядел так. В тот вечер шел дождь, кругом стояли лужи. Но на этом вдохновение исчерпалось. Я сломала от злости ручку Биг и отправилась на Реутовскую улицу. Скорее всего, Виктория на работе, но мне она не нужна. Просто брошу письмо в ящик. Подъезд оказался заперт, дверь щетинилась домофоном. Не успела я подумать, что делать, как щелкнул замок. Наружу вышел парень, а я очутилась в темном холодном подъезде. Нужная квартира была расположена прямо тут, на первом этаже. Я хотела позвонить, но дверь распахнулась, и в проеме появилась женщина с большой сумкой. «Вы Вика?» — спросила я. «Ее в больницу положили», — ответила тетка. «Как?» — удивилась я. «Когда?» «Сегодня ночью, вернее, утром», — пояснила незнакомка, пытаясь запереть замок. «Черт, он не поворачивается». «Дайте попробую, у нас такой же» там надо ключ канавкой вверх засовывать. Женщина протянула мне связку. «Что случилось с Викой?» поинтересовалась я, гремя замком. Тетка устала ответила. «Отравилась, Подробности не знаю. Я санитаркой в токсикологии работаю. Виноградову привезли около трех утра. Ей к девяти полегче стало. Она мне ключи дала и попросила из дома кое-чего привезти. Ну, халат, тапки, дезодорант». А вы ей кем приходитесь? Я хотела было сказать, подруга, и вот, пожалуйста, передайте Вике письмо, но от чего-то осеклась и произнесла совсем другую фразу. Да не кем, мы еле-еле знакомы. Работаем в одной конторе. Вика вчера по случайности ключи от сейфа уволокла, а сегодня на работу не явилась. Вот хозяин меня и послал узнать, что к чему. Больница-то далеко? Рядом! две остановки на автобусе, близко совсем». «Тогда пошли. Помочь вам нести сумку?» «Да она легкая, ответила тетка. «Просто здоровая с виду. Неудобно у постороннего человека в вещах рыться. Вот я и схватила торбу, которая в прихожей стояла. Как вас звать-то?» «Таня», — ляпнула я, «Таня Иванова». И я снова удивилась про себя. «Господи, да я становлюсь самой настоящей вруньей». «Но отчего не назвала приветливой бабе свое настоящее имя?» «А я Анна Петровна», — улыбнулась санитарка. «Всю жизнь по больницам полы мою. Собачья работа, скажу тебе, зарплата маленькая. Вот и приходится крутиться, чтоб деньжонок нарыть. Кому судно подашь, кому палату лишний раз протрешь. Или вот за вещами сгоняешь. Копеечка к копеечке, получается рублик». Сказав последнюю фразу, — Анна Петровна поставила сумку на асфальт и провела рукой по растрепавшимся волосам. Мои глаза скользнули по ее тонким бледным пальцам. Что-то показалось странным. Но тут, испуская удушливую вонь, подкатил автобус, и мы стали втискиваться в переполненное нутро. Анна Петровна не обманула. Путь действительно занял всего пять минут. «Вот она, больничка за супермаркетом», — сообщила санитарка, — Когда мы слегка помяты и выбрались наружу. Тебе через главный вход идти, а мне с тылу, где сотрудники просачиваются. Ну, пока, может, еще встретимся. Я потянула на себя тяжеленную дверь, оказалась в просторном холле и увидела небольшое окошечко с надписью Справочная. Скажите, в какой палате лежит Виктория Виноградова? Бабка в белом халате, сидевшая по ту сторону стекла, нехотя отвлеклась от книжки. Она перевернула карманное издание переплетом вверх и шмякнула его около допотопного черного телефонного аппарата. Я невольно бросила взгляд на фамилию автора и испытала укол совсем не белой зависти. «Смолякова. Ее читают везде. Справки выдаем лишь ближайшим родственникам», каменным голосом ответила бабулька. «Я сестра Виноградовой. Покажи документ». «Извините, паспорта нет». «Но нет и суда нет», — рявкнула старушка и погрузилась в Смолякову. «Будьте добры». Я решила предпринять еще одну попытку. Но бабушка молча опустила занавеску. Перед глазами закачалась табличка «Перерыв двадцать минут». Поняв, что ничего не узнаю, я подошла к милиционеру, сторожившему вход. «Можно войти?» «Пропуск» лениво сказал он. «У меня нет». «Вход только по разрешению врача». «Но как же продукты передать?» «Посещение больных с 17 до 19, довольно вежливо пояснил парень. «Мне в пять часов нужно быть совсем в другом месте». «Это не ко мне», — покачал головой охранник. «Есть пропуск, пущу». «Нет, приходите в установленное время». Потерпев полное фиаско, Я решила попытать счастье в окошке, над которым красовалась надпись «Прием передач». «Не могли бы вы взять у меня это письмо?» Робко попросила я женщину примерно моих лет. Та отложила книгу. Вновь Смолякова: «Номер палаты и какое отделение?» «Токсикология. А в какой палате лежит, не знаю. Спросите в справочной. Там только родственникам сведения дают». «Вы предлагаете мне бегать по коридору, размахивая конвертом?» — окрысилась тетка. «Вон народ, обнаглели совсем». И она тоже опустила занавеску. На этот раз появилась табличка. «Идет разнос полученных передач. Новый прием через два часа». Я вышла во двор и увидела ларек, бодро торгующий всякой всячиной, домашними тапками, халатами, печеньем, газетами. Секунду я рассматривала ассортимент, а потом сообразила, как поступить. Через пару минут, купив красные клетчатые тапки с помпонами, я нацепила их на ноги, сунула босоножки в пакет, бросила сверху две газеты, пачку дешевого печенья и отправилась искать служебный вход. Дверь обнаружилась в углу здания. Возле нее читал журнал кабанаподобный дядька». «Эй, ты куда?» Бдительно притормозил он меня. Я выставила вперед пакет. Да во двор за газетками сбегала. Опять же сладкого захотелось. Тут к чаю ничего не даёт хорошего. Секьюрити скользнул глазами по моим ногам, обутым в уродские тапки, и вздохнул. «Ступай себе в палату. Нечего по улице шляться, если лечиться приехала». Я ужом проскользнула внутрь здания и полетела искать токсикологию. Наверное, Анна Петровна на работе, Она покажет мне палату в Виноградовой. Оказавшись в длинном коридоре, я остановила молоденькую медсестру с эмалированным лотком в руках. «Где мне найти Анну Петровну?» «Спросите на посту, сведения о больных у них?» Весьма приветливо ответила девушка. «Мне нужна ваша санитарка». «Кто?» — удивилась медичка. «Нянечка Анна Петровна». «Такой тут нет». «Как?» «Очень просто» в нашей смене баба Клава. Есть еще Ольга Николаевна и Серафима Сергеевна. Если хотите договориться об уходе, идите сейчас в процедурную. Баба Клава там пол моет». Страшно удивившись, я пошла в указанном направлении и нашла в резко пахнущей лекарствами комнате кругленькую бабуську, бодро шлепавшую тряпкой по мокрому линолеуму. «Вы, Клавдия, простите, не знаю отчества. Зови бабой Клавой» улыбнулась старушка. «Чего тебе? Говори, не стесняйся, беру недорого. За сутки 50 рублей. Работу исполняю честно. Кто у тебя тут? Пригляжу, как за родным». «Вы не подскажете, где найти Анну Петровну?» «Это кто ж такая?» — удивилась нянечка. «Она мне сказала, что работает санитаркой. Пообещала за моей подругой поухаживать. Взяла 100 рублей и пропала». Баба Клава оперлась на швабру. «Нету тут никаких аник хотя постой вот гнида вы кого имеете в виду Данька «Да, из нейрохирургии воскликнула нянечка она это больше некому Анна петровна с третьего этажа и шпрой до чего надумала клиентов моих отбивать тут она сегодня по нашему коридору шмыгла взад вперед взад вперед я еще подумала что ей тут надо вступай в нейрохирургию забери свои деньги. «Аньке никто не позволит в токсикологии за людями приглядывать. Да и прошу я меньше, всего полтинник». Я спустилась на этаж ниже, потыркалась в разные двери и, наконец, попала в сестринскую. Очень высокая и излишне полная женщина буркнула. Ищите кого?» «Мне бы Анну Петровну, санитарку». «Ну, слушаю». Я растерялась. Эта Анна Петровна совершенно не походила на женщину, которая несла сумку. «Это вы?» «Да». «Анна Петровна?» «Именно». «Другой нет?» Санитарка шумно вздохнула. «В этой смене работаю я». «Нет ли другой, какой Анны Петровны?» «У нас нет». «А в больнице?» «Тут пятнадцать отделений», — обозлилась нянечка. «Всех знать невозможно». Сказав эту фразу, она схватила чашку и залпом выпила ее. Я невольно проследила глазами за ее широкой ладонью с короткими, потрескавшимися от тяжелой работы пальцами и обломанными ногтями, и вдруг ощутила укол тревоги. Я поняла, что насторожило меня, когда женщина, несшая сумку, поставила ее на асфальт в ожидании автобуса. У той Анны Петровны были тоненькие беленькие пальчики с красиво наманикюринами, покрытыми красным лаком ноготками. Каким-то образом, работая поломойкой, можно иметь длинные ногти с необлупившимся лаком.